В спальнике было тепло. Тепло, уютно и спокойно. Вероника слышала чьё-то осторожное дыхание. Её волосы шевелились от лёгкого прикосновения, словно тёплый морской бриз заигрывал с непослушным локоном. Мне хорошо, подумала Вероника, и вместе с болью в её сознание ворвались воспоминания. Жуткий кошмар казался далёким и почти забытым. Это был сон. ранилось в голове. Страшный сон. На колене болит, потому что я ударилась на сплаве. Голова упёрлась в клапан спальника, и девушка закричала. "Что кричишь?" Голос Кепа был хриплым и тихим. "Дай поспать". Вероника только теперь поняла, что она лежит в одном, нет, в двух соединённых друг с другом спальниках, а рядом с ней Кеп, и на нём, на нём почти ничего нет. Э, москвичка, а потом скажешь, что я обязан на тебе жениться. Ну-ка, ручонки убери, сказал кэп. Как ты сюда попал? Через дверь, устало ответил кэп и повернулся спиной. А я? Москвичка, у тебя что, возраст почемучки? Дай тебе поспать, пробасил доктор. Доктор, доктор, откидывая клапан, позвала Вероника. У меня зубы все Я не дантист. Миленький, скажи, пожалуйста. Вероника увидела опухшее лицо доктора. Оно было в садинах, и под глазом красовался большой синяк, но выглядел он гораздо лучше, лучше, чем это могло быть в кошмарном сне. Зубы почисть, посоветовал доктор. А не все? Я не считал, но тебе хватит. Вероника уронила голову и с интересом уставилась в жёлтый свод палатки. Её сердце радостно билось. Боже мой, думала она. Неужели я видела кошмар? Неужели всё это мне приснилось? Она лежала, боясь пошевелиться и снова оказаться во сне. Так продолжалось недолго. Вероника больше не могла отгонять ворох любопытных мыслей, и вопросы посыпались один за другим. Я сплю с кепом. Я с ним спала. Я этого не помню, но ведь он голый или нет, почти голый, что, в принципе, равносильно, потому что то, что на нём, сексу не помеха. Она мне? Вероника в ужасе пошарила рукой. Хватит возиться, прошептал Кэп. Кэп, я до вчерашнего вечера была девушкой, и если папа узнает, он тебя из-под земли убьёт. Ты о чём? Я не знаю, сказала Вероника. И я не знаю. А потом девственность и через штаны не лишают. Ладно, судовольтворением сказала Вероника. И вообще, греть тебя больше не буду. Пусть вон доктор педалис тебя разок другой прижмёт. Поскрепишь, поскрепись и согреешься. А что случилось вчера? Ничего, устала, сказал Кэп. Утонули мы? Я не помню, возразила Вероника. Москвиечка сказал доктор. Вот не повезёт твоему мужу. Почему? Потому что ты его затрахаешь. Фу, растянула Вероника. Проснёшься вот так, не свет не заря, и начнёшь допытываться: "Что это у тебя за косточка в зубах? Да почему трусы на изнанку?" Ну и дурак ты. А если спать не хочешь, иди манку бодёшь. Кеп, у нас манка есть?" спросил доктор. "Нет." С этого дня садимся на диету. Всё, что плохо привязали смыло вчера, и вообще. Что? Ничего, спать хочу. Вероника ещё минуту покрутилась в спальнике и осторожно расстегнув молнию, вылезла из палатки. Ей показалось, что у неё заложило уши. Вероника увидела небольшой пятачок на берегу реки и уходивший в белую вату каменистый склон. Всё остальное проглотила молочная мгла. И даже солнце не пробивалось через плотное облако водяного пара. Впрочем, погода не была солнечной. Где-то в верху собирались грозовые облака, и казалось, что вот-вот пойдет дождь. Тени не было, от чего создавалось ощущение, будто с неба исходил не свет, а мгла. Вероника подошла к реке. Даже сквозь плотный туман на другом берегу хорошо просматривались камни и поросль кустарника. Вода по-прежнему клокотала булькающими языками. Вероника подумала, что течение стало гораздо сильнее. Шум исходивший от воды стал более низким. Она некоторое время вслушивалась, и ей показалось, будто слышит гудение огромного трансформатора. Этот звук не был водным и исходил скорее от гор, нежели от реки. Она догадалась, что это эхо самой реки, отражённое от скал и многократно преломлённое в призме изгибов и поворотов. Москричка, услышала она голос Ольги. Вероника обернулась и увидела помятое лицо Оли. На ней была куртка с серыми рукавами, и девушка подумала, что ни за что на свете не хочет ещё раз увидеть плоскую грудь. Москвичка, ты Ларю не видела? спросила Оля, не дождавшись ответа. Нет, успокоившись, сказала Вероника. А что? Сначала студент, теперь Ларю? В голосе Оли сквозило усталость и раздражение. Что, студент? спросила Вероника. Да так. Оля повернулась спиной, как если бы ее спросил маленький ребенок, отвечать которому не имеет смысла, не обязательно или просто лень. Подожди, Оля. Но Оля уже исчезла в палатке, и Вероника снова осталась одна. Девушка подошла к кастрюле, которая еще дымил, и в белом ворохе золы были живы несколько мерцающих углей. Дрова были порублены неаккуратно и не сложены в вязанку, как это обычно делал Паша. Однако они были, и отсутствие двух обгоревших стволов придало Веронике дополнительную уверенность. Она бросила несколько поленьцев, а пока огонь занимался, нашла котелки. Плоский котелок пришлось мыть, а тот, что имел форму каски, она сразу повесила на перекладину. Когда вода закипела, из палатки уже выпал с доктор. Доктор, сказала Вероника. А вы психозы не лечите? Лечу. У меня ночью был ужасный кошмар. У меня тоже, согласился доктор. И это всё лечение? Нет, почему же? сказал доктор. Я вам выпишу рецепт. Пейте больше спирта. Больше спите и теплее одевайтесь к костру. Поможет? с недоверием спросила Вероника. Пока всем помогало. Доктор достал из хозмешка пакет сухого молока и с удивлением воззрился на Веронику. "Ну, не евреи ли? А что такое? Да здесь продуктов ещё на 2 недели, а он решил нас прижежать. Сейчас мы с тобой манную кашу сварим, так сказать, для поправки. Любишь манную кашу?" "Терпеть не могу", скривилась Вероника. "Ну и зря. Что может быть лучше кашки с дымком, с изюмом да на костре?" Яичница с беконом. Сама ты яичница. Доктор размешивал молоко, изобразив из отвёртки миксер, часто постукивая о край кружки. Где она лежала? спросила Вероника, показывая пальцем на отвёртку. Да здесь и лежала. А что, твоя? Нет, сказала Вероника. Но очень мне было нужно. Зачем? Доктор. А что было вчера? Доктор пожал плечами. А ты не помнишь? Слишком хорошо. Тогда зачем я буду рассказывать? Ну ладно, ответь на один вопрос. Кто с меня гидрашку снял? Я, ответил доктор. А я в сознании была. Да, ты ещё сказала, что колено болит. А ты меня начала мять, а потом накрыл спальником. Да. А потом я заснула, и вы меня уложили в палатку. Вероника очень хотела, чтобы доктор сказал, что это было именно так, но вместо этого он покачал головой. Нет. Ты потом дурняк включила, сначала пить отказалась, затем есть. А вы меня насильно кормили? Дура что ли? Вот кудали. А кашей я тебя сложечки кормил, за папу да за маму. Били? – спросила девушка. Кого? Меня? Кого же еще? Да что за фантазии? – возмутился доктор. Меня рвало? Рвало. Ну ты же в воды напилась. А Оля с Кэпом трахались? Я все слышу, – сказала Оля. Она была в палатке, но оказалось, это совсем рядом. Вы можете обсуждать мою половую жизнь за глаза, но пожалейте уши. Извини, сказал доктор. Вероника поняла, что кончики её пальцев покалывают маленькие иглы. Скажи, док, а как я попала в палатку? Я принёс. У тебя ведь совсем крышу сорвало. Гоны какие-то начались убегать, прятаться. Я тебя на силу нашёл, а ты в отключке. Доктор показал пальцем. Вон там. А потом принёс в палатку, только ты всё кричала, что тебе холодно. Вероника закусила губу. Доктор, я хочу домой. Я тоже, сказал доктор. Так давайте уйдём. Нельзя, солнышко. Доктор впервые назвал Веронику как-то иначе, чем москвичка, и от этого она вспыхнула чувством беспричинной признательности. Пока мы студента не найдём, нельзя. А где он? Откуда я знаю? Смыл и парни. Утонул? – спросила Вероника. Вряд ли. Опытный каякер такие не тонут. Доктор замолчал, напряженно мешая молоко. Скоро из котелка полетел манящий аромат каши. Вероника думала, что не сможет есть, но вспомнила об этом только, когда стукнула ложкой одно. Действительно вкусно, похвалила она. Вот видишь, промычал доктор. Народ, каша стынет. Никто не ответил. Никто не спешил к завтраку, и Вероника сидела и смотрела, как из тумана несутся тяжёлые волны и бесследно исчезают в неизвестном направлении. "А, кашка?" с удовольствием спросил кэп. "А где остальные?" "Оль, Лари!" крикнул доктор. "Астынет же." Вероника напряглась. Она ожидала второго действия и не знала, что в нём будет. Но уже не сомневалась, что оно непременно настанет. А что, Ларри? спросил Кеп, когда появилась Оля. А его нет, очень спокойно сказала Оля. Где же он? А я почем знаю? Ты и разве не с ним спала? удивился Кеп. Оля нагибалась за тарелкой, и когда Кеп задал вопрос, она демонстративно выпрямилась и положила руки на пояс. Но я имел в виду в одной палатке. Да, в одной, согласилась Оля. Ты ешь, ешь, Оль, посоветовал доктор. Но это не значит, что я должна ему светить. Так он где? спросил доктор. Не знаю, повторила Ольга. Да пошёл пройтись, предположил доктор. Вот придурок, с сожалением сказал Кэп. Он беззаботно облизал ложку и накрыв кателок крышкой, добавил: "Паш, оставьте. Он не скоро придёт", сказала Оля. Может быть, а пока давайте проведем ревизию, что осталось, чего нет. А где Паша? Не выдержала Вероника. Пожел по течению, ответил доктор. Зачем? Искать студента. Ладно, воодушевился Кепп. Пока никто не умер и нечего не у не распускать. Оля как-то неестественно засуетилась. Доктор решил помыть посуду, и Вероника успела заметить, как он выплеснул остатки в реку. Действие раскручивалось. И Вероника вдруг охватило ощущение, что она в театре, а её окружают плохие актёры. Может быть, подумала она, это и есть театр. Игра актёров для одного зрителя. Кем она, собственно, и является? Ведь Кэп сказал, что она заплатила за приятные ощущения, и вся команда отвечает за её безопасность. А когда в конце ей расскажут, что специально дурачили голову и издевались над ней, чтобы она почувствовала вкус жизни. Какое это будет для нее облегчение и как она будет счастлива! Да, она будет и ноги целовать, она, она. Веронику захватила сладостная надежда. В груди затрепетал приятный холодок. Девушка осмотрелась. Конечно, Кеп играет отвратительно, но Оля какая актриса. Доктор тоже слабоват, это такой добрый полицейский, а впрочем она его тоже обожает. С лёгким сердцем Вероника стала собирать свои вещи. Многого не хватало, но не расстраивается же из-за мелочей. Топик использовали на перевязку. Боже, какое мещанство. Да когда она приедет в Москву, то купит 10 таких. Нет, 30, и на всех будет написано Соло. А у копы, между прочим, рука не болит. Может, и болит, но тогда она была в жгуте, а теперь нет. Оля, спросил доктор. А сколько у нас было тушёнки? 9 банок. А мы вчера не ели? Ели. Вероника чуть не прыснула смехом, когда доктор удивлённо спросил: "Так да, почему их снова 9?" Магическое число. Не удержалась Вероника. "Ну ладно", согласился доктор. "Мне больше достанется". Через час всё снаряжение было собрано, подсчитано и увязано. Ничего не понимаю. играя сказал кэп Мы утопили одну палатку, две пенки, мешок примус, каску, спасик и практически весь спирт. Спирт весь, добавил доктор. И всё это снаряжение Лари. Так, сказала Вероника. Исчез человек и все вещи, имеющие к нему отношение. Оля смирила девушку уничтожающим взглядом. Ну ладно, ребят, я разгадала вашу игру. Давайте закончим, пока студент не стал изображать чёрного каякера. Это правда, сказал кэп, как будто не замечая предыдущей реплики. Вся снаряга лари. Но что это значит? Да дёр удал, решил доктор. Ребята, вы меня не слышите? замахала руками Вероника. Москвичка, заткнись, пожалуйста, грубо сказала Оля. В глазах её мелькнуло что-то животное, и Вероника поняла, что Оля опять играет. и будет продолжать, сколько бы ей её ни просили прекратить. Хватит, закричала Вероника. Мне надоело ваше отвратительное представление. Вы плохие актёры. А если вам так хочется меня запугать, радуйтесь, вы своего добились. Опять, с сожалением сказал доктор. Почему у неё башню сносят, а Кэп? Не знаю, ответил Кэп и подошёл вплотную к Веронике. Он холодно смотрел в Вероники на глаза до тех пор, пока она не опустила взгляд и не заплакала. Развели детский сад, распустились. Стоило одному кильнуться и все. Суши весла, Кеп, сказал доктор. Может мне надо? Что не надо? Ну ты это. Успокойся. Я спокоен, закричал Кеп. Я так спокоен, что ноги вырву, если найду этого засранца. Кого? Не поняла Оля. Да ларь вашего. Этот труп ходячий, что весь спирт уволок, чтобы ему пусто было. Так, команда, с этого момента полная экономия. Все продукты только через меня. Норма расхода хлеба как в Ленинграде. Курить с моего разрешения. Двигаемся в колонне. Куда двигаемся? спросил доктор. Двигаемся вдоль реки до соединения с Пашей и возможного обнаружения Лари. При обнаружении Лари берём в плен. Пытается стропорезом, отрезая все конечности, пока не скажет, где спрятал спирт. Оля хихикнула. Отставить смех. Всем строится. Доктор и Оля кинулись к вещам. А тебе что, особое приглашение? Особого приглашения не понадобилось. Вероника надела рюкзак и решила больше не спорить и выполнять все команды, какими бы они ни были. Так не пойдет, сказал Кепп, осмотрев снаряжение Вероники. Что это ты налегке пойдёшь, а мой адъютант будет горбатиться? Избрав у Оли часть вещей, кап восстановил социальную справедливость. Первым идёт Док, за ним Москвичка, Оленька следующая, я замыкающий. Вопросы есть? Нет вопросов, за всех сказала Оля. Шаг, марш! скомандовал кап. Колонна двинулась. Вероника вспомнила о ноющем колене. Её покачивало от тяжести, но она подумала, что находится в относительном комфорте. Ведь её пока не били, она движется в сторону цивилизации и возможно когда-нибудь всё закончится. Необъятный рюкзак доктора маячил впереди. Он иногда оборачивался, но по лицу невозможно было определить, о чём он думает и думает ли вообще. Ноги доктора словно два мощных манипулятора методично покрывали расстояние. Очень скоро он стал тонуть в тумане, и Вероника услышала раздражённый голос Кепа. "Жерешак, не растягиваться". Вероника поняла, что выдыхается. Она могла идти дальше, могла нести снаряжение, но темп, который задал доктор, был слишком велик. К тому же, колено не давало возможности шагать широко, и постоянно приходилось выбирать место для ноги, дабы не оступиться о гладкий камень. "Кэп, по-моему, Москвичка выдохлась", поджуживала Оля. Давай её съедим. Разговорчики. Послышался ответ Кепа. На привале будешь языком шевелить. Если остановимся, я могу и сейчас. Это называется неуставные отношения, когда младшей по званию у старшего что-то лежит. Это не по уставу. Да? А по-моему, везде так. Это где? Не понял Кеп. Да хотя бы у нас на работе. И что, ты начальнику что-то делала? Да я ему все делала. Это же дураку понятно, ответила Оля. Дисциплина начинается не с командира, нараву учительно заметил Кеп. Дисциплина начинается с солдата. Если есть подчиненные, которым страсть, как хочется полезать, то и начальники найдутся, уверяю тебя. А если без этого нельзя? Как нельзя? Не понял Кеп. Но «Ну, не будет тебя ни служебного роста, ни карьеры. А ты не лежи. Так все лежут. Удивилась Оля. Тогда смени командира. А если все командиры такие? Тогда возьми пистолет, отойди в дальний окоп и застрелись. Но сделай это тихо, чтобы товарищей не тревожить. Я знаю ещё один способ, подсказала Вероника. Какой? Сделать так, чтобы без тебя не могли обойтись. Незаменимых людей нет, возразил Кэп. Нет, согласилась Вероника, но есть люди, без которых всё перестаёт иметь смысл. Какие люди? Кого же в армии нельзя заменить? Противника, сказала Вероника. Если нет противника, то и не с кем воевать. А раз не с кем воевать, то и армия не нужна. А раз армии не нужна, то и лезать не нужно. Москвичка, ещё раз про армию плохо скажешь, я тебя в порошок сотру. Наконец Вероника поняла, что догоняет доктора. Он остановился и, кажется, снял рюкзак. стоит, смотрит вперёд, и Вероника видит очертания выброшенного на берег катамарана. Правый баллон спущен, но не настолько, чтобы потерять большую плавучесть. Трубы почти целы, увязка, тент всё на месте. Вероника замечает, что к трубам что-то привязано. Она подходит ближе, щурится в туман и голосом сдавшего экзамен школьника произносит: "Это игра. Я так и знала".